Глава двенадцатая. Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и на управлял, положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным, как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию. чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злиться сейчас должно быть или торжествует. Он, по-моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам. Говорил я, предупреждал, а он даже слушать не хотел. Прогнал, вот и до воевался. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? с о п к у потеряем и черт а с два уже получим. Сидеть без дела отстреливаться тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне аврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединяться с нами. Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы н а р о ч н о молчали, патроны экономили, гранаты тоже есть, людей вот только маловато, и все на пятачке. От мин немецких отбоя не будет. В начале пятого немцы переходят в атаку, пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен, глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах. Опять о п л о ш н о с т ь Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепкие, стальные. с хорошо обтесанными рукоятками. Только мы приступаем к к о п к е как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами другого у нас ничего нет. После полудня опять начинаются атаки, три подряд, роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. ч е т ы р ь м я пулеметами мы и ц е л ы ю полку удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья Симоновских. Может, наши догадаются установить 4 5 миллиметровки на той стороне оврага. Часа в три начинает работать н а ш а д а л ь н о б о й н а я с того берега. Около часа стреляют, довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко, осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом под самый вечер еще две атаки, артналет и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты.